Глава четвертая. Первая варяжская тренировка. Утро встретило криком будильника. Единственного будильника. Роскошь в виде нескольких, идущих друг за другом, теперь отсутствовала. Просто потому, что не было времени на посылание очередного звонка нафиг. Подъем в половине шестого утра. Быстрые водные процедуры. Форма. И в шесть ровно все новобранцы варяжата стояли на плацу полигона ровным строем, перед самым грозным варягом из тех, что они знали, Григорием Ермаком. Здоровенный, высокий, источающий опасность и силу, этот воин до мозга костей вызывал трепет, просто стоя напротив и прищуренными глазами, водя по шеренге. Во взгляде его читалась непредсказуемость. Очень неприятное чувство для тех, на кого оно направлено. Молодые новобранцы рассматривали шрамы, огрубевшее лицо. Мозолистые руки Все в этом человеке говорило о непростой судьбе И огромном количестве пережитых битв Однако он не был старым Длинные жесткие усы свисали на подбородок Полные силы и крепостью А под густыми бровями, которых едва не касался шрам Тянувшийся от самой бритой макушки Сверкали живые глаза мужчины лет 35, не более Наверное, он когда-то считался красивым Может, даже смазливым, но пройденные испытания внесли свои коррективы. «Молодая кровь!» — по-хищному с наслаждением прорычал он. Широкие ноздри раздулись, вбирая в себя запахи новых подопечных. И от этого зрелища им становилось не по себе. «Щенки! Да вы мамкино молоко еще не выветрили!» Ужасный оскал исказил его лицо, и Саша нервно сглотнул от увиденного. Ермак игрался с ними. Забирался в голову и наводил страх специально. Это не требовало от него ни шага, и получалось чуть ли не само собой. Саша не видел товарищей, он чувствовал, как все они напряжены. «Не волнуйтесь вы так!» В грубом голосе не было ни намека на то, чтобы перестать волноваться. «Я заставлю вас пахнуть настоящими мужчинами!» «Это будет непросто!» Ермак наконец-то сделал пару шагов в сторону, вдоль линии строя отчего кто-то едва не дернулся. Но я приложу все усилия. варя резко сменил направление и пошагал в обратную сторону. «Сделаю из вас настоящих воинов!» Процесс метаморфозы Ермак начал тут же. Видимо, ему наскучило издеваться. Первым делом провел разминку. Пару сотен кругов по полосе препятствий. На 50-й Саша даже смог успокоиться и решил, что все не так плохо. Но вдруг полоса ожила принялась плеваться огнем, бить током, сдувать плотными порывами ветра, расшатывать землю, сбивать волнами грязной воды и мешать ожившими ветвями колючих кустарников, растущих по пути. На новобранцев собрались посмотреть многие. Опытные варяги, часть которых еще и не ложились после ночной гулянки, подбадривали своих фаворитов и устраивали ставки на совершенно разные прогнозы. Кого чем собьет? кто первым окажется в пасти призванных после мегазверей. Они имели такие размеры и внешность, что Саше пришло на ум только это название. И кто каким придет к финишу. Испытание было жестоким, но никто не сошел с дистанции. Игорь Павлович не зря старался на общих занятиях и многочисленных отработках. Он мог гордиться результатами своих трудов. Даже не запыхались больше, чем это требовалось. Но следующая часть утренней тренировки имела лишь положительный момент. Она была последней, и за ней следовал завтрак. Но вот когда Ермак огласил, в чем она заключается, аппетит куда-то улетучился, и на его место явилась тошнота, вызванная страхом. — А теперь, щенята, вам нужно показать, чего вы стоите! Варяг улыбнулся, и от улыбки стало всем темней. Медленно, смакуя устремленные на него взгляды, он начал оборачиваться в волкалака. Медленно. Человеческие черты плавно переходили в звериные. Голос его становился глубже. Рычание пробивалось с каждым словом все убедительнее. «Решайте, кто первым смахнется со мной, и не сдерживайтесь, иначе я за себя не отвечаю». Перед ними предстало настоящее чудовище. Еще выше и шире, с длинными острыми когтями и кровожадными клыками, блестящими из оскалившейся пасти. Цивилизованности придавала лишь растянувшаяся раза в полтора форма, да и та нисколько не пыталась скрывать опасность своего носителя. Те оборотни, с которыми имел дело Саша, рядом с ним выглядели бы плюшевыми игрушками. Нападать на такое существо означало признаться в умалишенности. «Я первый!» В сторону Ермака выскочил на ходу превращающийся Орлов, чем знатно раздосадовал Артема, лишь по нахлынувшему на него предвкушению упустившего момент. Волчонок набросился на варяга, и тот не стал проявлять снисхождение. В следующий миг после столкновения Ермак небрежно махнул рукой, и Орлов, издав глухой обрывистый писк, отлетел в сторону и пробуравил носом землю. Артем уже дернулся занять его место. Но варежонок тут же поднялся и снова устремился в бой. Теперь намного осторожнее. Ермак одобрительно ухмыльнулся. Насколько это могла делать полуволчья морда. И принял новую атаку еще более сдержанно. Звериные когти просвистели в воздухе, клацнули клыки. Лапы двигались так быстро, что приходилось напрягать зрение, чтобы уследить за происходящим. Варяг игрался, словно кошка с мышкой. Уклонялся в самый последний момент, специально подставлялся и пока что не трогал свою жертву. Он оценивал новобранца как бы со стороны, продолжая вольготно чувствовать себя на линии атаки. Орлова пошатывала еще от первого пропущенного удара. Стойка то и дело находилась на грани равновесия. Но волчонок продолжал огрызаться. Им двигало честолюбие, горькая обида от столь унизительной ошибки, И теперь сын благородного рода пытался реабилитироваться. Долго это не продлилось. Григорий был хорош, действительно хорош. Он понял, что использовать грубую силу против такого же волковака, который еще и крупнее, неизмеримо опытнее, было бы глупостью. Поэтому волчонок брал прыткостью, ловкостью, гибкостью. Несколько раз казалось, что он действительно вот-вот заденет Ермака. Но все проходило мимо. Скорости нарастали, и теперь уже для Саши на арене мелькали два шерстяных пятна, не представляя возможности разобрать происходящее. Было только понятно, что Орлов получает удар за ударом, а после снова бросается в бой, будто забывая об этом. В какой-то момент Ермак решил остановить схватку, и следующий его удар оказался намного сильнее. Волчонок отлетел далеко и с разгона врезался в землю и все, кто наблюдал за ним, поежился от фантомной боли. «Когти спрятал!» — прошептал сам себе Макс. Но Саша услышал и после этого заметил, что на Орлове не осталось никаких порезов. Только над второй бороздой поднялось облако пыли, как из завесы снова выскочил волчонок, еще злее и свирепее. Он издавал какой-то дикий необузданный рев. Ермак больше не жалел волчонка. Он сделал шаг в сторону, Пропустил тушку мимо себя Схватил за лапу И провел подсечку Волчонок снова оказался на земле Но теперь его крепко держал Чудовищный волколак Одна нога прижимала спину Лапу чудовище заломило Вот-вот лопнет сустав А шею охватили когтистые лапы «Хватит!» Прорычал Ермак «Огомонись!» Саша только сейчас понял Что Орлов потерял самообладание Он вырывался, рычал пытался цапнуть своего обидчика. Казалось, он вот-вот сломает сам себе кости, лишь бы не оставлять попыток. И вдруг раздался рык, гулкий, протяжный, пробирающий до самой души. Все затихли, затих и волчонок, вернув себе часть человеческого разумения. Сконфуженная морда обрела смутные черты рассудка. Частое обрывистое дыхание сменилось ровным, глубоким, и скоро он начал обращаться в человека. Когда трансформация завершилась, Ермак отпустил новобранца, и тот побрел в строй. Наверняка рука его дико болела, но он не подавал вида, как не обращал внимания и на многочисленные ссадины и ушибы, полученные за время короткой схватки. Но главного грозный варяг добился. Спесивый, высокомерный сын древнего рода, обрел опыт поражения, обидного и бескомпромиссного. Следующий! Ермак снова раздался задором и азартом. Артем не заставил себя ждать. Новобранцев осветила вспышка пламени, и он оказался над варягом. На этот раз Ермак не стал играться. Артем уже не давал волю ярости и действовал грамотно. Он кружил над волколаком, отвлекал острое волчье зрение и нюх взрывами и потоками пламени. Создал вокруг себя область высокой температуры чтобы не подпустить противника на дистанцию ближнего боя саша завороженно наблюдал за происходящим и ловил прилив гордости когда артем использовал приемы специально выведенные против него на какое то время даже показалось что у ермака проблемы но все закончилось так же быстро как и в прошлый раз волкалак нащупал слабость рванул вверх схватил артема за стопу и с размаха шмякнула землю В воздух поднялась гарь, дым, ошметки грунта и затухающие языки пламени. Саша уловил хмыкающие звуки, исходящие от кого-то из Орловской четверки, а затем с удовольствием наблюдал, как его друг поднимается на ноги и продолжает битву. На этот раз Артем сменил тактику, стал больше похож на самого себя. Он вооружился яростью битвы и делал то, что умел делать лучше всех, выжигал все на своем пути это было рискованно где то даже глупо но он привык так сражаться лучшей защиты он считал нападение его реакция и наработанные рефлексы интуиция прикрывали спину позволяя избегать опасностей ермак все еще без особых проблем уходил от урона и наносил удары но интерес к этому новобранцу у варяга иссекал дольше чем к орлову схватка закончилась однако так же внезапно Ермак воспользовался ошибкой и отправил Артема в вынужденный полет, после чего вызвал следующего претендента. «Со словами «Я покажу вам настоящую магию огня»» на арену ворвался Павел Прибрежный. Он не стал сразу же летать на волкалака. Как и Артем, он набрал высоту и подумалось уже, что вооруженок собирается использовать ту же тактику. Но пламя вдруг перешло в черную гарь, задымило. И на поле боя опустилось тяжелое серое облако, полностью накрыв Ермака. Затем последовали взрывы. Они шагали по облаку, разрывали его, вырывали куски земли. И те долетали до шеренги, осыпая ее. А Ермака все еще не было видно. Вдруг с новым взрывом, когда дым разверзся, открыв воронку, мелькнула тень. Эта тень в мгновение оказалась рядом с прибрежным и превратилась в волколака и мак огня устремился прямо в пучину собственного очередного взрыва. Звуки битвы затихли, и ворежата наблюдали, как рассасывается облако дыма, как из него появляется волколак, таща оглушенного Павла в лапе. «Теперь ты!» — указал Ермак на Макса, швырнув новобранца его друзьям. «Мне нужно освежиться!» Макс в этот момент выглядел так бодро, как не выглядел никогда. От ужаса или от возбуждения Саша не знал, но пожалел, что не имеет возможности запечатлеть сию картину на фото. Воронки от взрывов и следы от падений сделали рельеф арены неровным, рваным. Этим и воспользовался Макс. Вокруг мага воды земля покрывалась льдом на радиусе в несколько метров. И чем дольше он находился в этом радиусе, тем плотнее нарастал лед. Макс атаковал издалека закидывая волколака глыбами льда, наращивая ледяные кочки, что помешает ему подобраться поближе, и, кружась по полю боя, превращая его в зубастый каток. Скоро морозный холод достиг дыхания Саши, изо рта повалил пар. Макс совсем разошелся, и в голове возник вопрос о том, как следующим в очереди драться в таких условиях. Пока Саша размышлял, Ермак сделал свой ход. Он цеплялся за лед когтями, чтобы не скользить, и мог вполне комфортно передвигаться. Но Макс, построив вокруг себя снежное королевство, рассекал повсюду не хуже заправского фигуриста, и волколак не стал гоняться за добычей. Он выждал нужный момент и крепким ударом разбил один из зубастых наростов в сторону Макса. Глыбы обратились против своего создателя и имели при этом нисколько не уступающую скорость. Они сбили Макса, ударив сразу в несколько мест и попав под ноги. А мак воды, набравший неплохой разгон, проскользил по инерции с десяток метров по выбоинам и кочкам, пока не взлетел по одной из выпуклостей в сторону плаца, как по трамплину. Уже перед самым падением, когда Макс грозился врезаться в шеренгу, он изловчился и нарастил ледяную дорожку прямо в воздухе, съехал по ней вниз, обдав товарищей кусками тертого льда и приземлился на землю, как раз напротив волкалака Макс дернулся, а круга резко похолодела. Образовался локальный туман, но за ним Ермак уже сжимал его своими лапами. «С тебя хватит!» — заключил он. «А то весь полигон в ледяной дворец превратишь!» Варяг разжал лапу, и Макс рухнул на ноги, переводя дыхание. Схватка отняла много сил. «Ну, кто следующий?» — оскалился Ермак, И вперед выступил Денис. На полу волчьей морде дернулась губа. «Ненавижу молнии!» «Я...» — подал голос Макс. «Я пока не могу убрать лед. Извините!» Выглядел он и правда плохо. Побледнел, будто бы похудел. Не мог надышаться. Все признаки магического истощения. «Ничего!» — успокоил Денис. «Так даже интереснее!» «Вот это по-нашему!» — удовлетворился сказанным Ермак. айда Схватка началась с небольших ударов, как бы разминочных, примерочных. Денис либо пытался задеть волкалака, либо заставить его сменить направление движения, чтобы отогнать от себя. Главным преимуществом молнии была ее скорость и невидимость до самого момента удара. Но Ермак чувствовал, как ионизируется воздух, атмосфера наполняется зарядами, как они сгущаются и, наконец, происходит пробитие. В тот момент, когда кривая линия разряда врезалась во влагу, покрывающую поднявшийся лед, волколак уже оказывался в другом месте. Но Денис не останавливался. Он продолжал гонять его по всему полю боя, покрывая оборотня все новыми и новыми разрядами. Молнии становились громче, ярче, они уже оставляли после себя выемки во льду, а кое-где и вовсе расплавляли его, открывая обгорелую землю. Но все происходило слишком однообразно. Саша ждал, когда Денис покажет что-то особенное, но методично продолжал бомбардировать поле боя в бессмысленных попытках достать опытного варяга. Тому, похоже, это надоело, и огромная туша устремилась на новобранца, чтобы поскорее закончить неудавшиеся представление. Вдруг арена вспыхнула ярчайшим светом, вода, покрывавшая лед, ощетинилась электричеством, В воздухе, полном водяного пара, постоянно мелькали мелкие молнии. Ермак успел избежать урона. Он прыгнул вперед ровно над областью воздушных разрядов, будто видел их задолго до того, как они появятся, и уже приближался к Денису, чтобы остановить его магию. Другу нужно было что-то делать. В секунду он остановил весь свой оркестр электричества и сконцентрировался на одной единственной молнии, что должна была поразить Волкалака. Но тот оттолкнулся отставшего безопасным куска земли совсем крохотной его частью, от которой отступило ослабевшее напряжение, и молния промахнулась. Денис замер, уставившись на длинные изогнутые когти, что остановились у самого его носа, и, кажется, перестал дышать. «Встрой!» Лапа прошла мимо, и подбодряюще хлопнула по плечу. «Следующий!» Саша сделал шаг, на миг опередив Ярослава Воронина и Алексея Бестужева. Оба они рвались в бой, но скорость телекинетика, способного летать, не оставила им шансов. Из земли следом повырывались снаряды и устремились за новым хозяином. Саша почти сразу пожалел о своем решении. Ноги сами потянули его в бой. Он даже не осознавал этого, пока не заметил, как морда Ермака стремительно приближается. И что теперь делать, неизвестно. В голове не успел сформироваться никакой план. Почему-то волнение так обуяло разум, что и первая атака прошла сквозь пелену. Камни и металлические фигуры, арматура, градом ударили в то место, где стоял волколак. Но откуда он исчез? Что-то зачесало затылок, и Саша подставил блок из снарядов. И не зря. Когти как раз царапнули по их поверхности. Саша резко вздохнул. Возвращая контроль над собственным телом И окружил себя глухой защитой вращающихся объектов Ермак преследовал его на земле Уворачиваясь от снарядов Петляя между обмерзлыми выбоинами и ухабами Угрожая вот-вот нагнать и настигнуть Вдруг он исчез из поля зрения Саша включил сенсор Тот успел засечь появление волколака сбоку Но среагировать не хватило скорости И лапы прорвались сквозь защиту Все подконтрольные объекты в ответ устремились в одну точку, чтобы задержать конечность в плотных тисках. И лапа исчезла. Только что когти хищно мелькнули прямо перед носом. А мгновение спустя вся защита сбилась в одной совершенно пустой точке. И последовал удар. Кулак чудовища пришелся по плечу. Но казалось, что он покрыл все тело, будто стеной пришибло. Саша пули улетел в сторону и не встретился с землей только благодаря направлению удара. Он оправился и снова взял себя под контроль. Выправил полет и вернулся на поле боя. Нужно было срочно менять подход, иначе Ермаку опять наскучит, и новый серьезный удар нагрянет так же стремительно. «Погодите-ка!» В голове созрела идея, и Саша принялся ее исполнять. Объекты снова закружили вокруг, но теперь в две сферы. Одна охватывала другую. И снаряды возобновили свои залпы, гоняя «Волкалака» по полю. Сначала все происходило слишком похоже на первую половину боя. Денис, наблюдая за другом, нахмурился. Он не мог поверить, что Саша решил просто продолжать делать то же самое. И не зря после очередного залпа Саша сам рванул навстречу «Волкалаку». Радиус его магии уменьшался, и это позволяло увеличить плотность атаки — Он практически покрыл себя третьей, вытянутой в острие сферой. Снаряды ударялись о землю в попытках приложиться о волколака и поднимали пыль, грязь, мелкие осколки льда и пепел, закрывая ему обзор. В ответ Ермак с ходу пробил первые две сферы. На третьей Саше удалось его задержать. Но тот снова вырвался и уже нацелил последний сокрушительный удар. Одинокий металлический шар выстрелил из гущи пепла и пыли позади волкалака. Он лишь на пару мгновений опережал удар полузверя. Саша с трепетом наблюдал, как приближается его снаряд, а лапа буравит хрупкую защиту. Шар остановился. Саша не успел удивиться, лишь обернуться и встретить удар Ермака в грудь. Последнее, что он приметил перед тем, как взор размылся во вращении, Было оскалившееся чудовище, держащее в когтях тот самый снаряд Падение проходило болезненно и долго Все подконтрольные ему объекты по инерции полетели за недавним хозяином А после, когда магия разжала свои тиски, устремились вслед за ним Только благодаря наработанным уже рефлексам Саша смог защитить себя от столкновения с большей частью этого града Когда он, наконец, перестал кувыркаться по ухабам и застыл в полуметре над землей, в голову пришло осознание, что насыщенный опыт позволил избежать основного урона. И никакой особо острой боли, помимо той, что терзала грудь, не последовало. Зато в свете приглянувшегося солнца появился силуэт Ермака. Он подбрасывал шар, словно это был простой мячик, пока не швырнул его за спину. «Твои подлые штучки не всегда сработают!» Прорычал он это даже с некоторым одобрением. «Свободен! Следующий!» Бой принял Бестужев. В отличие от предыдущих новобранцев, что занимали позицию сверху, он нырнул под землю. Наверное, это был самый скучный для стороннего наблюдателя бой. Варежонок почти не показывался, лишь заставлял землю волноваться и трескаться. Сталкивал между собой пласты и разверзал расщелины в попытках увязать и обездвижить Ермака. Все поле боя перевернулось и перемешалось. Остатки льда погрузились на глубину, а на поверхности оказались влажная, липкая, отрастаявшая воды почва, камни, железные снаряды, проржавевшие от долгого погребения и другие следы давних тренировок минувших лет. Это продолжалось, пока Ермак не воткнул в землю лапу, чтобы выдернуть Алексея наружу. Возиться в грязи и слякоти явно не пришлось ему по душе, и новобранец был вышвырнут к строю с требованием нового подопытного. Ярослав Воронин не заботился о том, в каком состоянии пребывала арена. Он повелевал ветром и едва ли касался земли. Зато ураган, последовавший за ним по пятам, поднял весь этот беспорядок в воздух. Саша вспомнил, как на соревнованиях схватился с магом ветра. Тогда пришлось туго. Эти ребята могли сдуть противника словно ударом, плашмя, или порезать еле заметными плотными потоками, или закружить в смерчи, лишить кислорода, да просто закрыть всякий обзор, дуя в глаза. И кажется, Бестужев решил использовать сразу весь этот арсенал против Ермака. Приходилось постоянно прикрывать веки от настырных крупиц грязи, норовящих залететь в глаза даже на плацу. А как Волкалак ориентируется в самом центре урагана, Представить было сложно, но делал он это вполне спокойно. Возможно, даже и не глядел вовсе. Обостренный слух и обоняние позволяли. Он снова позволил новобранцу показать себя и снова оборвал его в одно движение, обратив против своей же магии, когда поток ветра, ювелирно выбранный варягом, притащил его к самому Алексею. Вторую попытку Бестужев поставил на концентрированный выброс. Плотный, широкий поток ветра В лоб, направленный на Ермака, разорвал землю, подхватил валуны и снаряды и все остальное, что находилось на пути. Но Волкалак даже не попытался уйти с линии атаки сразу. Он решил показать, насколько неэффективна такая тактика против ловкой и верткой цели. Варяг, цепляясь за более-менее объемные объекты, постепенно, хоть это и заняло всего три или четыре секунды, выбрался из потока и встал. Бестужев принялся поворачивать ветер, и это оказалось непросто. От напряжения лицо его покраснело. Поток медленно смещался за спокойной идущей целью и даже помогал тому двигаться вперед, поддувая сзади. От приятных дуновений волколак довольно оскалился и высунул язык, наслаждаясь прогулкой. Алексей понял, что над ним просто издеваются, остановил магию и тут же рухнул на колени, оказавшись без сил. Ермак в три прыжка добрался до него и приказал возвращаться в строй. Остался Вадим. Наследник рода борозиных самый знатный из всех присутствующих, плавно направился на арену. Саша принял решение внимательно наблюдать за поединком. Вадим был телекинетиком, как и он, и намного более опытным магом. Стало очень интересно, что же Вадим предпримет. И он действовал элегантно. Вадим не окружал себя глухой защиты бесполезной в битве с таким крепким и превосходящим по силам противником. Он захватил всего несколько объектов и сблизился с Ермаком, чтобы использовать наилучший контроль ближнего радиуса. Наносил удары руками и ногами и ловко уворачивался от встречных. Его снаряды двигались ровно столько, сколько было необходимо для блока или атаки. Он использовал собственные объекты, чтобы резче менять направление и уходить от лап волкалака и постоянно комбинировал нападение с защитой. Второго шанса не потребовалось. Ермак убедился в бойцовском интеллекте новобранца и лишь преподал ему тот же урок, что получили остальные. Схватка закончилась с одним точным движением волкалака, разрушившим всю защиту. Шеренга побитых вырежат вновь вытянулась ровным строем. Напротив вновь встал Григорий Ермак, уже в своей человеческой форме. «Неплохо, щенки!» — заявил варяг. «Сегодня я постарался выбить из вас лишнюю спесь. Показать, что ваш уровень для настоящего врага не опаснее комара поутру. Досадно, но не более. Вам предстоит еще много-много тренироваться, чтобы стать хотя бы похожим на настоящих воинов». Солнце уже полностью показалось на небе и немного слепило глаза. Саша вдруг почувствовал, как урчит живот и вспомнил про завтрак, который уже наверняка их ждал. «Не спеши! Скоро закончу!» — посмеялся Ермак, услышав урчание, после чего продолжил речь. «Вам предстоит много работы, но одна хорошая новость у меня имеется. Вряд ли вы оцените ее по достоинству. Может, спустя несколько лет, когда труды дадут свои плоды». «Готовить вас буду я, Григорий Ермак, а это значит, что вы либо станете настоящими воинами!» Он сделал небольшую паузу. Лицо исказило кровожадная ухмылка, а глаза хищно блеснули. «Либо сдохните в попытках!» Саша, услышав последние слова, осознал, что сегодня завершилась только утренняя тренировка. Самое первое, можно сказать, ознакомительное. А впереди ожидал еще целый учебный день, во время чего предстоит встретиться с Палычем и вечерняя тренировка, от которой и вовсе теперь веяло дьявольским ужасом. Но их отпустили, отправили в столовую, и жизнь приобрела более радужные краски, но ненадолго. Вместо привычного пира варежат ждал спартанский завтрак из пресной овсянки, вареного мяса, хлеба с маслом и морса из диких яблок. Положительным было только количество, практически неограниченное для них. Варежата завтракали вместе с опытными варягами, и те поведали им, что и обычный обед теперь для них строго регламентирован, причем набирать еду придется самостоятельно, каждый раз испытывая силу воли на прочность, а за несоблюдение — наказание. Но никто не сказал, какое. Все лишь недобро улыбались и предлагали узнать самостоятельно. Опытным способом. Есть хотел Саша страшно, поэтому слопал все и даже задумался о добавке. И заметил, что аристократы нисколько не огорчились предложенному рациону. Неужели привыкли? И тут он вспомнил сдержанность Дениса, которую до этого момента как-то и не замечал. В любом случае прием пищи все закончили, и в расписании появилось немного свободного времени. Саша планировал потратить его на свои тренировки магии разрушения. Или, быть может, провести его в братстве. Поделиться новостями со Светой так и не удалось до сих пор. Но за него уже все решили. Часы замигали сами собой, предупреждая о скорой телепортации. Саша не сразу это заметил. Только он глянул на них. Изо рта машинально потянулась ругань. И он исчез на полуслове. Рот. Вырвался конец фразы уже на новом месте. Саша осмотрелся и понял, что он в кабинете директора. А вот и он, собственной персоной, нагло не обращал на него внимания, изучая какой-то документ. «Это жутко невежливо!» — возмутился Саша, плюхаясь на кресло возле стола директора. «Правда?» — совершенно искренне, по крайней мере по выражению лица, удивился Николай Федорович Добронравов. Его борода шевелилась с каждым произнесенным звуком и почему-то отвлекала. «А я всегда считал жутко удобным». «Для вас?» – «Да», – не мог не согласиться Саша. «А я как сказал?» – «Теперь стало совершенно понятно, что над ним издеваются». «По какому вопросу вызвали?» – вздохнул он. «Телепортация после плотного завтрака может иметь непредсказуемые последствия, так что я за себя не ручаюсь». «Бросьте, Александр!» — улыбнулся директор. «При вашем уровне владения магией такие вещи не страшны». Итак, возвращаясь к вопросу, он отложил, наконец, документ и скрестил пальцы рук перед собой. «У меня отличные новости! Я договорился, чтобы еженедельные отчеты в присутствии телепата...» «Допросы!» — прервал его Саша. «Он ненавидел, когда вещи не называли своими именами...» «В общем, теперь вам не придется каждый раз посещать штаб. Сеансы будет проводить один из варяжских телепатов». Саша удивился. Но это действительно звучало неплохо. Бравые вояки вызывали намного больше симпатии, чем замученные жизнью штабские планктоны. «И еще одна новость», — продолжил Николай Федорович. «Ежедневные отчеты отменяются. От этих слов в душе запела «Аллилуйя». «Я убедил Ивана Николаевича, что постоянный присмотр варяжского корпуса не оставит вам ни желания на возможные пагубные действия, ни времени на то, чтобы записать их. Так что вы уж не подведите, молодой человек!» Саша чуть не вскочил. Он был готов расцеловать директора. И даже удивился, какой приятный стала вдруг его отеческая улыбка. «Спасибо!» – чуть не сорвавшимся от эмоций голосом поблагодарил он. «Это великолепная новость!» «Ну, а теперь можете быть свободны, Александр!» Директор снова вернулся к документам. «К сожалению, меня никто не сможет избавить от этой работы!» Саша едва не в припрыжку покинул кабинет. Даже телепортироваться не хотелось. Хотелось пронестись по коридорам, крича от радости. «Свобода!» И он поскакал в сторону своей комнаты. Что-то подсказывало, Сегодня удачный день для новой попытки воплотить идею в жизнь.